Сунские оружейники еще продолжали исследовать военные возможности пороха, когда в 1126 году эта задача стала еще более актуальной. В сентябре того года Чурджени, дикий полукочевой народ севера Корейского полуострова, не имевший ни письменности, ни календаря, обрушился на китайцев, осадив Кайфын. Сунские войны со стен забрасывали врага своими пороховыми стрелами. За 80 лет, прошедшие с тех пор, как были записаны первые формулы пороха, военные придумали новое применение для этого волшебного вещества — разрывные бомбы. Идею, вероятно, повзаимствовали у пиротехников. В сущности, эти бомбы были просто большими хлопушками. Эти взрывпакеты делали из традиционных материалов вроде бамбука или бумаги, обмотанной бечевкой. Огненное зелье все еще содержало слишком мало селитры, отчего ему не недоставало мощности, чтобы разорвать более прочную оболочку. Да и боевая задача у этих бомб была та же, что и у хлопушек — заставить врага вздрогнуть, испугаться, растеряться. Сунские солдаты бросали громовые бомбы в крепостных валов Кайфына, удачно попадая в ряды неприятеля и повергая его в великое смятение. Эти снаряды, в каждом из которых было килограмм или полтора слабого пороха, взрывались с раскатистым ударом, оставляя после взрыва огромное облако дыма. Очевидец описывает реакцию Чурджений. Множество их бежало, воя от страха.